Гарри поворачивает голову на максимально возможный градус и говорит «Нельсон, скосив зрачок к самому уголку глаза. «Я против выражения похитил?» «Против так против, ничем не могу помочь. Впечатление было очень похожее. Только что были, и вдруг раз, нигде нет, как сквозь землю провалились. Как Pan American 103 на экране радара». «Но мы-то знали, где мы, правда, Джуди?» Повысив голос, Гарри обращается назад. Девочка переползла через родителей и брата в багажный отсек и устроилась там среди вещей. В зеркале заднего обзора Гарри видит ее профиль с косичкой и нарядным бантом. «Я сама не очень-то знала, но я знала, что ты знаешь», отвечает она, как верный друг, протягивая ему тоненькую ниточку своего голоса. Нельсон делает попытку извиниться. «Я, конечно, напрасно так расптиховался», говорит он. Но тебе не понять, какая-то головная боль иметь двоих детей, и потом учти, мы добираясь сюда целый день, и в довершение всего на тебе собственный отец крадет одного из твоих детей. Да не крал я ее, Господи, помилуй! Перебивает Гарри. Я покупал ей небесный батончик. Он чувствует, как его сердце пускается в скач, прыгает в бешеном галопе, и какой-то шальной удар снова и снова не в такт отдается в ноге. Он заводит Камри и включает переднюю передачу. Машина дергается с места, он жмет на тормоз и, перейдя на заднюю, начинает потихонечку выезжать, стараясь не приложиться к бивуаку из Миннесоты. Не стукнуть ненароком выступающее сбоку зеркало и сам бок, украшенный гоночной полосой из трех оттенков коричневого цвета. «Гарри, хочешь я поведу?» – спрашивает Дженнис. «Нет, не хочу», – говорит он. «С чего ты взяла, что я хочу?» Она в нерешительности молчит. Даже не глядя на нее, он ясно видит это выражение нерешительности. Остренький кончик языка высовывается наружу и замирает у верхней губы, что у нее означает умственные усилия. Уж знает ее, как облупленную. Он до такой степени знает ее, что поддерживать с ней разговор для него все равно, как бороться в рукопашную с самим собой. «Просто минуту назад у тебя было такое лицо», – осторожно начинает она, «такое, что у меня, белое как смерть». Вроде того. Старикашка, который мнит себя главным распорядителем, указывает им, куда надо ехать – вдоль стрелок на асфальте к кассовой будке. Машины выстраиваются в очередь, прямо перед ними – бежевая Honda Accord с номерами Нью-Джерси штат садов. Затылки тех, кто в ней сидит, почему-то кажутся знакомыми. Ну, конечно, это тот шустрый коротышка попрыгунчик который, огибая стулья, зигзагами проскакал через весь зал ожидания, и рядом с ним наша стройная знакомая Грейс. А над задним сиденьем возвышается кучерявая шевелюра дочери и еще одна такая голова, даже выше и кучерявее, вся в тугих завитках, голова молодого негра в стильном деловом костюме, про которого Гарри подумал, что он прибыл сам по себе и ничего общего с этим семейством не имеет. Старик папаша мелет языком, не закрывая рта, и отчаянно жестикулирует, а негр только кивает, точь-в-точь, -точь как кивал Гарри в ответ на поучение Фреда Спрингера. Да, нелёгкая это работка, выслушивать тесте, даже когда вы с ним одного цвета. Гарри так увлечён, что едва не въезжает Хонди взад. Тормози, милый, тормози же, не выдерживает Дженнис, и откуда-то из белого расплывающегося пятна ее теннисного платья, каким оно расползается его боковым зрением, она протягивает ему 50 центов для уплаты за стоянку. Воскоглазый парнишка, глухой ко всему вокруг в своих стереонаушниках, берет две монетки по 25 центов рукой, дергающиеся в такт ритму, который слышен ему одному, и полосатый шлагбаум поднимается над ними. Они свободны, могут катиться домой. «Это ж надо», — говорит Гарри, выезжая на злосчастное аэропортовское шоссе. «Доожили, нечего сказать. Собственный сын обвиняет отца в похищении детей». «Подумайте, беда какая! У него не один, у него целых два ребёнка!» «Да какая разница, хоть два, хоть один, всё равно ты связан по рукам и ногам!» Умышленно или нет, Нельсон задел больное место, ведь у Гарри с когда-то было двое детей. Их умерший ребёнок и по сей день живёт с ними безмолвно, намертво склеивая их сознанием вины и стыда, отравляя неистребимой горечью всю подноготную их жизни. И еще кролик подозревает, что у него есть внебрачная дочь на три года младше Нельсона, от женщины по имени Рут, хоть та и отрицала его отцовство при их последнем свидании. А Нельсон уже закусил у дела, не имется свести старые счеты. «Конечно, чего от тебя ждать? Ведь Джуди у тебя в любимчиках, а до остальных тебе и дела нет. Он Роечку даже агу не сказал». «Чего? Агу? Да я своим агу разбудил бы его. Он же спит, как снотворным, напичканный. Кстати, вы долго ещё будете позволять ему сосать палец? Не пора ли уже ему отучаться?» «Тебе-то что за дело? Сосёт он палец или не сосёт? Тебя это как-то задевает? Жизнь спокойно не даёт? У него зубы будут криво расти. Это всё бабушкины сказки, папа». Пру консультировалась у педиатра, и он сказал, что палец сосут не зубами. Пру негромко вставляет. «Да, но он и вправду сказал, что ему пора бы отвыкать». «Но почему ты вечно ко всему придираешься, папа?» – хнычет Нельсон. Видать, выдыхается, не знает, к чему бы еще прицепиться. Однако нутро у сыночка зудит, и он не может не почесать его, ну, хоть собственным голосом. «Раньше, помнится, тебе было все, трын-трава, а теперь на тебя не угодишь, обязательно что-нибудь не так». Кролик не прочь раскрутить сына на полную катушку. Пусть жена и невестка увидят его во всей красе. Терпимости во мне поубавилось, это точно, соглашается он с улыбкой. Чем-то старше, тем крепче в тебе сидят какие-то свои привычки и представления. У нас в Альгола Виллидж никто не сосет палец. Может, это запрещено правилами, как плавать в бассейне без резиновой шапочки или с серьгой в ухе. Слушай, ответь мне на один вопрос. «Как прикажешь понимать это твое украшение? Ведь ты женатый мужчина, отец твоих детей!» Нельсон в ответ молчит, будто не его спрашивает, своим молчанием призывая жену и мать полюбоваться на его папашу-изверга. Они резво едут вперед, между поросших бермудской травой обочин и пальмы мелькают одна за другой, как телеграфные столбы. Заднего сиденья раздается голос Пру, отважившийся сменить тему. Никак не могу привыкнуть к тому, что Флорида такая плоская. Не вся, уточняет Гарри. Если отъехать от берега вглубь, там кое-где встречаются пригорки. Край пастбищ и апельсиновых рощ. Население, сельские труженики, мексиканцев полным-полно. Можем как-нибудь устроить семейную вылазку в те места. Посмотрим настоящую Флориду. Джуди и Рой ждут не дождутся, когда их свезут в Дисней Уорлд. Нельсон честно пытается вести себя благоразумно и переключается на обсуждение планов. «Больно далеко», – роняет в ответ его отец. «Все равно, что проехаться из Питтсбурга в Бруэр. Флорид – большой штат. Нужно ехать с ночевкой, заранее бронировать номер в гостинице. В это время года свободных мест не бывает. Нет, не получится». После этого категорического заявления все молчат, словно воды в рот набрали. Сквозь настойчивый гул кондиционера и мерное шуршание колес, Гарри различает доносящийся сзади слабый звук и понимает, что уже второй раз за первые полчаса с их приземления его внучка плачет по его вине. Пру оборачивается к ней и что-то негромко говорит. Гарри бодро кричит, так чтобы сзади было слышно. «Мы придумаем что-нибудь поинтереснее. Можем опять съездить в Сарасоту или музей цирка». «Музей цирка – гадость!» – слышит он тоненький голосок Джуди. «Мы с вами до сих пор не удосужились побывать в доме музея Эдисона Форт Майерси», – вещает он тоном патриарха, а все остальные, присмирев, внимают ему. «А пляж? Море, детка!» – ласково добавляет Пру. «Ты ведь любишь пляж! Вспомни побережье!» И уже иным голосом для взрослых она поясняет Гарри и Дженнис. «Она у нас теперь заядлая пловчиха!» Эти поездки на побережье в Нью-Джерси – такая скучища, хуже не придумаешь. Даже в детстве мне так казалось, говорит Нельсон родителям, пытаясь вырваться из своей черной тучи и настроиться на семейную волну. Его потянуло на воспоминания, захотелось вновь вернуть детство. Скучные не поездки, а езда как таковая, рассуждает кролик. При том, что это наше основное занятие. Американцы вообще живут на колесах. Едешь и едешь куда-то, а потом ровно столько же едешь обратно, и никак не можешь понять, какой черт тебя вообще туда понесло. Гарри, говорит Дженнис, ты опять гонишь. Ты на 75 пятую свернешь или поедешь прямо до 41-го? Из всех дорог, какие Гарри довелось повидать на своем веку, шоссе 41, старая индийская тропа, производит на него самое гнетущее впечатление, неизменное на всей протяженности. Оно шире, чем аналогичные скоростные дороги, открытые для всех типов машин у них на севере, и почему-то обычная придорожная забегаловка в лучах вечно яркого солнца выглядит стократ уродливее, и так кажется, будто она, как полиэтиленовые мешки с мусором, не может до конца истлеть. Уиндикси, Пабликс, Экерт – аптечные товары, Кеймарт, Уолмарт, Такобелл, Арк plaza, Кофе-Бутерброды. Старвин, Марвин, продукты, вино, пиво по низким ценам. Между этими островками торговли, где продаётся всё, и бензин, и продукты, и спиртное, и лекарства, всё вперемешку, как у них тут водится, вопреки всем правилам, то и дело мелькают близкие и низкие здания. У этих заведений свои клиенты, болезни и старость. Артрический реабилитационный центр, сиделки, нянечки, сёстры, бюро услуг кардиологический реабилитационный центр, мануальная терапия, юридическая помощь, консультации по вопросам медицинского страхования по старости и претензии к медицинскому обслуживанию, слуховые аппараты и контактные линзы, центр по лечению заболеваний коленного сустава западного побережья Флориды, универсальное протезирование, национальное кремационное общество. На телеграфных проводах вместо привычных воробушек и стрижей, которых в Пенсильвании встречаешь на каждом шагу, угрюмо сидят пернатые хищники. А над проводами вздымаются высь банки, элегантные строения сплошь из дымчатого стекла. Первый федеральный, юго-западный... Барнет-банк с его знаменитым электронным суперкассиром, СНД, хвастливо предлагающий весь спектр услуг, услужливо ворочающий миллионами и миллиардами, которые складываются из тех денег, что люди сами приносят ему. Приволакивают вместе со своими дряхлыми телами, и все это праведное и неправедное богатство, нажитое за всю жизнь многими гражданами, затопляет здешнюю песчаную низменность, позволяя огромным суперлайнерам из дымчатого стекла безмятежно бороздить ее просторы. Вдоль 41-го, между банками и магазинами, между фирмочками, у которых можно приобрести корм для четвероногого друга или заказать поливную установку для сада, на многие мили протянулись вереницы низких жилых домов, крытых толстыми белыми теплозащитными плитками. На расстоянии одного-двух кварталов вглубь от шоссе сквозь завесу выхлопных газов проступают высокие розовые кондоминиумы, очертаниями напоминающие то средневековые исламские замки, то китайские пагоды, а планировкой разросшийся баньян. Эти деревья, одна из местных диковин, не перестают изумлять Гарри. Удивительнее всего в них то, как они разрастаются, выбрасывая вниз плетивидные стебли, которые затем укореняются и дают новые побеги. У него почему-то всякий раз возникает сравнение с гигантской жевательной резинкой, прилипшей к подошве от башмака. Тысяча мелочей, новый взгляд, здоровье и жизнь по-американски, мотель-звездопад, Иисус Христос наш Господь. Его пассажиры, всё его семейство, мало-помалу утихают и начинают клевать носом, а он едет вперёд, миля за милей, только иногда останавливаясь по светофором на перекрёстке, там, где шоссе пересекает какая-нибудь второстепенная дорога, убегающая на запад, к береговой полосе и мангровым болотам, вернее тому, что от них ещё осталось, и на восток к лохматой прерии, с которой квадрат за квадратом снимают скальп в целях более полного освоения целинных земель. Освоение. Досваивались. Дальше ехать некуда. Каждая отвилка от шоссе 41 чей-нибудь путь к дому, к собственному гнездышку, затерянному в лабиринте жилищ, к месту для парковки и месту под солнцем, которое досталось хозяевам. Недешево. Солнце сейчас довольно низко висит над заливом, окрашивая все вокруг багрянец, так что красный огонь светофора почти неразличим. Вот, наконец, и поворот к жилищу Энгстромов. Отсюда еще две мили по улицам, прямым и извилистым, разным, через кварталы коттеджей на одну семью с приунывшими полисадничками, оживляемыми только пышными плюмажами помпасной травы до да цветущими кустами, которые сейчас как раз отдыхают от цветения. Самый конец года, засушливая пора. Сперва Дженнис и Гарри тоже подумывали купить такой светлый одноэтажный домик, проглядывающий сквозь ветви тропических кустов и апельсиновых деревьев. Эдакий чертог прохлады и полумрака с неизменным, скрытым от посторонних глаз бассейном позади, за гаражом с автоматической дверью, но каждый такой дом будил в них болезненные воспоминания об их доме в пен который вдоволь навидался супружеских разладов и отчуждения, пока сам не сгорел. Правда, не весь, наполовину, и в конце концов они остановились на квартире с двумя спальнями в кондоминиуме, высоко над землей, на пятом этаже, где с узенького балкона, затененного верхушками нарфологских сосен, открывается вид на поле для гольфа. Из всех адресов, по которым Гарри довелось проживать, Джексон Роуд, 303 Техас, Форт Худ, 66-й батальон полевой артиллерии, батарея А, Уилбер Стрит, 447, квартира 5, потом еще уж не вспомнить, какой номер дома по Летней улице, где он обосновался на пару с Рут Леннард, той до весной. Виста crescent 26, Джозеф Стрит, 89, без малого 15 лет прошло, спасибо мамаши Спрингер. Франклин Драйв, 14 дробь 2, нынешний далеко позади доставил все остальные по количеству цифр. Пильма Палбульвар, 59600, корпус Б, квартира 413. Его не слишком обрадовало число 13 в номере квартиры, он почему-то был уверен, что при нумерации строители это число всегда пропускают, но кто его знает, может теперь народ не такой суеверный, как прежде. Когда он рос, люди боялись дурных примет, не так чтобы очень, но все же. Черная кошка дорогу перебежит, быть беде, или если кто, соль просыплет, или зонт в доме раскроет, или ведро перевернет, или под лестницей пройдет. Казалось, у воздуха есть глаза и уши, и надо все время кого-то невидимого задабривать.